Глава 30. Стас. Нестройной кучей подходим к лифту. Держу Соньку на руках. Поправляю задравшийся край футболочки. Смешные такие эти мизерные вещи. Эти носочки, которые мне только на палец налезут. Варя заметно нервничает. Плечи напряжены. Пальцы теребят ремешок сумки. Взгляд бегает суетливо, не цепляясь ни за что. Я не знала, что он тоже живет здесь, говорит почти шепотом. Больше вам скажу, Варвара, этот ЖК построен его компании. Варя шумно сглатывает и обводит глазами парадную, словно оценивая. Кажется, лишь теперь она осознает масштаб влияния и мощи Тамерлана, и от этого ей становится еще страшней. Она замирает, глядя на меня из-под лобья. Мне нужно переживать? В каком смысле? «Ну, он нормальный человек?» В голове тут же вспыхивает коварная мысль. «О, Тамерлан Айдарович сам себе на уме. Странный, порой даже жуткий. Варвара, вы главное в глаза ему. Не смотрите. Это может быть опасно. И держитесь поближе ко мне». Она бледнеет, чуть вздрагивая, делает шаг, вжимаясь в меня боком. «А вот, гораздо лучше». А то придумал дистанции какие-то. Со стороны Тёмы раздается нервное покашливание. Пацан явно выкупает мой план, но молчит. Лифт останавливается перед нами. Загружаемся и едем вниз буквально на пару этажей. Створки вновь распахиваются, уже выпуская нас наружу. Варвара идет рядом со мной, словно приклеенная. Тёма шлепает с небольшим отставанием. «Все готовы?» Варя кивает, но слишком быстро, будто хочет это поскорее закончить. Останавливаемся у квартиры Тамерлана. Варя все поглядывает на меня, словно хочет уточнить, это я серьезно или шучу. Артем хмуро сопит. Жму на звонок. «Может, уйдем? Чего человека тревожить? Завтра я ему позвоню и...» «Не переживайте, Варвара, он...» Своеобразное, но с ним можно договориться, если знать подход. Подвигиваю. Проходит несколько долгих секунд, прежде чем дверь открывается. Перед нами возникает Каменная гора Тамерлан, мать его Айдарович, как всегда и сдержанный, будто выкованный из стали. Его взгляд цепляется сначала за меня, потом опускается на Арю, от чего-то вжимает. Голову в плечи еще сильнее. Ее рука ложится на мой локоть и стискивает пальцами. тамирлан Айдарович. Чопорно киваю, тяну ладонь. Станислав Сергеевич отвечает в тон, крепко пожимая руку. Чем мы заслужили ваш визит? Позвольте вам представить моих друзей. Это Варвара, ее брат Артем и их... Эм, Соня. Тамерлан насмешливо поднимает бровь, взглядом спрашивает. «Сташовский, ты что придумал опять?» «Но друзья привыкли уже к моим перформансам». Варя натягивает на лицо вежливую улыбку. тамирлан Айдарович, мы пришли извиниться». «Извиниться?» «Да, мы, то есть он», — Варя дергает Артема из-за спины. «Просто мечтает попросить у вас прощения за свои необдуманные действия». Тамерлан медлит с ответом, но в конце концов отступает в сторону, открывая дверь шире. Проходите, на пороге не стойте. Пропускаю Варю вперед, ловлю ее растерянный взгляд. Кажется, она уже на низком старте, чтобы сбежать отсюда. И от воплощения планов в жизнь ее останавливает лишь то, что Сонька в моих руках, и без боя я не сдамся. Покровительственно кладу руку на макушку Темы тамирлан Айдарович. — Вот, этот юный гений — тот самый злодей, что взломал твой сервак. тамирлан переводит оценивающий взгляд на пацана, прищуривается. — Не маловат ли ты для такого? Тема гордо вздергивает подбородок. — Просто у вас не система защиты, а решето, — фыркает. — Так себе защита. тамирлан давит смешок. Варис сжимает губы и тычет брата в спину. — Артем! — шипит на него. «Извините, Тамерлан Айдарович!» — бормочет Тёма, роняя взгляд в пол. «Я больше так не буду, честное слово!» Варя делает шаг вперед, закрывая своим хрупким телом Артема. «Тамерлан Айдарович! Тёма — хороший мальчик, но слишком уж любопытный. Это возраст такой, подливая натура, ему бы все разбирать сейчас по запчастям, понимаете? Пожалуйста, я очень вас прошу, заберите заявление из полиции». Я обещаю, что такого больше не повторится под мой личный контроль. Ее взгляд медленно-медленно скользит по груди Тамерлана, выше, к лицу, но замирает в районе подбородка. Тамерлан ржет, громко, заразительно и от всей души, хлопает меня по плечу. — Сташевский, дурака ты кусок! Ты что им про меня рассказал, а? «Немного драматизма, чтобы придать твоей личности шарма». «Шарм? Угу, конечно». Он качает головой, переводя взгляд. «На Варю, проходите. Чаю выпьем». «Да нет, мы и пойдем», — поспешно говорит Варя, делая шаг назад. Беру ее, под руку веду вперед, словно решение уже принято. «Давай же, дай мне хоть похвастаться тобой перед друзьями». Проходим за Тамерланом на их просторную кухню. Из огромных панорамных ночной город мигает нам огнями, а на безоблачном, но уже темном небе даже проглядываются звезды. Ярослава отрывает взгляд от книги и приостанавливает движение рук, которыми подкачивала Василису. Переводит взгляд сначала на мужа, а потом на делегацию за моей спиной. Привстает немного, поправляя чуть растрепавшийся пучок на голове. — Ой, у нас гости! Чуть округляются миндалевидные глаза. — А мы никого не ждали сегодня. Да вы проходите, не стесняйтесь. Стас, ты, да как всегда, без предупреждения. Взгляд с упреком в мою сторону. Мог бы хоть сказать, чтобы я в порядок себя привела. А то людей пугаю. — Не переживайте, мы всего на минуту заглянули. Робко переминается Варя с ноги на ногу. — Мы зашли извиниться. — Извиниться? За что? Тамерлан снова ржет конем. — Нет, Яся, ты только представь, вот этот юный гений с хлопком кладет ладонь Тёме на плечо, взломал нашу систему защиты. Ярослава смотрит с улыбкой на Артема. Да, нынешние дети, конечно, совершенно на нас не похожи. Я когда беру в руки телефон, с трудом нахожу даже галерею, а подростки, кажется, могут взломать хоть Пентагон. — Не все, — бурчит Тёма. И Варя снова тычет его в спину. — Ну, горд пацан за собственные скиллы. Чего ты, женщина? — Поощряй, чтобы не сдохло оно в зародыше. Варя отводит взгляд. — Нам очень жаль, что так получилось, правда? Артем не хотел этого. Он не специально, и он... Варвара перебивает Тамерлан. — Мы вас уже поняли. Вы не хотели. Оно само. Мы претензий к вам не имеем и со Стасом уже эту ситуацию обсудили. Я думал, вы в курсе. Варвара резко оборачивается ко мне через плечо в глазах молнии. Упс. Не ругайся, ладно уж? А как бы я иначе тебя сюда затащил? Что-то я подзабыл сообщить об этом в Варваре. Развожу руками. Память дырявая. Сами понимаете, возраст. Ярослава ставит на плиту чайник, одной рукой поддерживает за Василису, которая расфокусированно и сонно пытается расглядеть всех нас. Присаживайтесь, я сейчас чай налью. «Давайте я вам помогу. Скажите, что делать?» Делает нерешительный шаг к ней Варвара. «Не переживайте, Варь, я справлюсь. Вы садитесь, отдыхайте». Тамерлан тут же оказывается рядом. С женой ловко перехватывает Васю. «Отдай мне мою принцессу. Моя очередь». Я помню Тамерлана, когда Василиса только пришла в их семью. Мне казалось, что он съехал с катушек. Целыми днями присылал мне фотки своей дочери. Болтал только о ней. Честно говоря, мало что изменилось с тех пор. А я все время этих разговоров пытался избегать. Да и вообще детей в целом сторонился. Не потому, что не люблю, а потому, что запретил себе даже мечтать об этом. Поставил точку на желание стать отцом. Тамерлан подходит с Васей к Соньке, машет ей ручкой. «Привет, подружка!» «Привет, подружка!» – делаю то же самое я с Сонькиной рукой. Девчонки улыбаются, обнажая розовые тесна. А Соне удается даже прихвастнуть белоснежным зубиком. «Смотри, Васют, она такая же, как ты. Вам сколько, месяца четыре?» «Полгода. Такая она у вас, малышка?» Варя смущенная и напряженно отворачивается. Ей будто неудобно. Она не очень хорошо набирает вес, краснеет. «А она у вас на смеси или на грудном?» — спрашивает Ярослава. «На смеси». «А какая у вас смесь?» Яся лезет в кухонный шкаф, достает баночку. «Попробуйте вот такую. Очень качественная. У нас Василиса на ней стала хорошо набирать. Педиатр нас хвалит». Варя задумчиво крутит баночку в руках. Отдает Ярославе. Это очень дорогая смесь. Ярослава смущена. Она трясет головой и касается плеча Вари в примирительном жесте. Да, простите, я вообще не в свое дело лезу. Так, что я там хотела, что-то... Бормоча себе под нос, Яся создает впечатление бурной деятельности. Женщина, сядь и не суетись. Мягко припечатывает ее к стулу Тамерлан. Сейчас мастер чайных церемоний все сделает сам. Он достает свой любимый пуэр, который ему коробками возит прямо из Китая. Начинает что-то магичить. У Тамерлана реально своя особая система приготовления чая. Варвара, потерянная, стоит среди кухни, жмется поближе к Теме. Они пытаются привычно скучковаться, сбиться в стаю, будто окружающий мир опасен и враждебен. Черт. И я прекрасно понимаю, почему она себя так чувствует. Варь. закрывая ее собой от остальных. Купим смесь. Скажите, сколько нужно? Не нужно? Упрямо. Пришлю курьера. Возражения не приму. Поджимает губы. Тут же размыкает их, словно хочет что-то сказать, но не успевает. — А у меня тут варенье есть, — радостно кричит Ярослава. — Малиновая, Бабулечка моя из деревни передала. Свое домашнее. Любите? — Люблю, — скромно улыбается Варвара. Меня топит от её улыбки. Почаще бы она это делала, и я, кажется, стал бы самым счастливым мужиком на свете. Яси пыжится, пытаясь открыть банку. Тамерлан без слов забирает, откручивает. Яси целует мужа в щеку. И так у них все слажено, словно они один механизм. Вот это и есть, наверное, настоящая семья, когда вам не нужно объяснять ничего друг другу. Да, у вас, может быть, не все гладко в отношениях, ведь я еще помню, через какое дерьмо Яся с Тамом прошли, но... Сейчас они здесь, вот в этой конкретной точке, когда каждый из них на сто уверен, что бы ни случилось... Он всегда может положиться на своего партнера. И я хочу, чтобы Варя могла на меня положиться. Но она пока дикая, немного шипит и огрызается, когда я пытаюсь подойти ближе. А мне хочется, наверное, не просто ближе, а в упор, смести к хренам, собачьим ее границе, встряхнуть хорошенько за плечи и сказать «Отдавай уже мне свой рюкзак, упрямая эта девчонка, я сам понесу». Вари, словно услышав мои мысли, поднимает на меня взгляд. В огромных глазах не мой вопрос. Качаю головой. Так, ты потише как-нибудь присваивай ее в своей больной голове, а то полишься, Сташевский. И все-таки хорошо внутри. Едем по вечернему городу. Держу руль крепко, будто это спасет от мыслей, которые взрывают голову. Я тоже семью хочу с лялькой, с женщиной, которая уютно обнимает за плечи со спины. Но я так привык уже к иному маршруту, который выбрал для себя много лет назад, что перестроиться теперь сложно. Как там это делается-то? Как намерения обозначаются? Просто ходить рядом и рычать это не подкат. Это лаж какая-то. А красиво я не очень умею. Потому что обычно отношения с женщинами у меня строятся на прагматизме и простом желании удовлетворить физические потребности твари же удовлетворяет потребность иную глубокую и очень болезненную когда ты полжизни живешь с установкой что на построение крепких романтических связей ты не способен то сложно убедить себя в обратном к тому же варе молодая и красивая у нее вся жизнь впереди с какой стати ей вообще связываться со мной нет я конечно еще огонь Однако что будет через двадцать лет? Да, жопа какая-то. Варя сидит рядом, молчит, смотрит в окно. Ее пальцы лежат на коленях, она изредка теребит край пальто, вся в себе. И чем ближе к дому мы подъезжаем, тем глубже в себя проваливается Варя. Тема на заднем сиденье, увлеченно что-то листает в телефоне, Соня тремлет, тихо посапывая. Паркуюсь, ушла к Баума. Варя, не поднимая на меня глаз, открывает дверь и выходит. Словно в трансе каком-то. Открывает заднюю дверь, забирает Соньку. Варвара, до свидания. Недовольно хмурюсь. А? А? Да, извините. До свидания. Тема, задержись на минуту, поговорить нужно. Бросаю через плечо. В зеркало заднего вида ловлю Варю она многозначительно моргает что то брату будто отдает команду бледные губы беззвучно шевелятся что за секретики м? командир ты иди я догоню сейчас ладно сквозь зубы захлопывает дверь тема сосредоточенно ждет пока я начну а я не знаю с чего начать у вари что то случилось у вари почему Не знаю, она какая-то задумчивая последние полчаса. У нее такое бывает. Наверное, снова решает какие-то проблемы в уме. А проблемы есть? Ну, да когда их нет? Не то чтобы проблемы, так. Тем, ты можешь мне все сказать. Я помогу. Ты же умный мальчик, и мне не нужно тебе объяснять, что у такого человека, как я, достаточно связей, влияния и денег для того, чтобы решить ваши проблемы. Тёма смущенно отворачивается. — Да мы вывозим. Молчит. И я молчу. Что за упрямцы. Что он, что Варвара. Обоих воспитывать надо. — Так ты об этом поговорить хотел? — Да, точнее. Слушай, Тем, у твоей сестры кто-нибудь есть? Он хмурится, явно не понимая вопроса. — В смысле? — Ну, есть у нее парень. Ухажёр, поклонник. —— тянет широкую лыбу. Варька нравится. Я этого не говорил. Тоже улыбаюсь. Так что? Да вроде нет. Он пожимает плечами, потом задумчиво добавляет. Хотя она как-то сказала, что втрескалась в мужика на работе. А в груди будто щелкает предохранитель. В кого? Имя. Не помню точно. Вроде Костя. Сжимаю пальцы на руле. Все-таки облонский гад. Да что она в нем нашла? «Уволю нахер!» «Стас, слушай», — прерывает мои карательные планы Артем. «Варя вообще-то велела не рассказывать. Сказал, что сама справится со своими проблемами. Она всегда так говорит и всегда справляется, но я знаю, что она устала очень, а как ей помочь, я не знаю, поэтому... Тем, ближе к делу, перебиваю. Он мнется». Мимолетом смотрит на Варю, которая топчется по кругу у подъезда с переноской в руках. К нам тут Марьяна заявилась. «Сестрица ваша?» «Ого!» Отвоевала Варькину комнату. Решила, что будет у нас жить. Варю это напрягает, но она ничего не может сделать. «А почему бы просто не выставить ее?» Она сонькой шантажирует. Говорит, заберет ее, если Варя не разрешит остаться. «Марьянке вроде как идти некуда». С мужиками голяк, вот она и ищет, кому на шею присесть. Не умеет она за собственный счет жить. Я резко оборачиваюсь к нему. А разве родительские права на Соню у нее? Ого, у нее. Она же вроде как мать. Да, мать года. Памятник таким надо. Черт, вот же змея. Я прекрасно помню Марьяну. Благо, память у меня работает прекрасно и свою функцию выполняет. Марьяна склочная, беспринципная и абсолютно пустая внутри. Пустая настолько, что ее даже просто трахать неинтересно. Но шантаж Соней — это все слишком, даже для таких меркантильных тварей. Ясно. Ладно, я подумаю, что можно сделать. Молодец, что рассказал. Ты только это... Варвара не узнает слово мужика. Тяну теми кулак, он отбивает. «Спасибо!» – выходит, хлопает дверью. Сижу в машине до тех пор, пока Варя с Тёмой и Сонькой не скрываются за подъездной дверью. Варя – маленькая, хрупкая и совсем уж непосильная ноша на ее плечи вечно обрушивается. Сколько еще она вывезет в таком ритме? Все эти проблемы нужно срочно решать. И я решу. Обязательно решу. Для нее.